Вместо эпилога Однажды на одной улице произошел маленький скандальчик, привлекший внимание публики. Дело в том, что на извозчике ехали господин в лощеной шляпе и дама. Ехали они очень прилично и, казалось, очень мирно разговаривали. Но вдруг дама дала своему кавалеру пощечину, вследствие которой шляпа свалилась и, остановив извозчика, господин побежал поднимать ее. Подняв, он тщательно обтер ее обшлагом, прихладнокровно оглядел и, убедившись в ее чудесном спасении от порчи, накрыл голову. Потом он торопливо вернулся к дрожкам, в которых, повернувшись назад, ожидала его дама, сел рядом с ней, и дрожки покатились дальше. Смеющаяся и отчасти удивленная толпа стала расходиться – оглядываясь на удалявшегося извозчика в надежде, что через несколько шагов пикантный скандальчик вновь даст пищу их любопытству. Но барочка ехала совершенно спокойно, и только заметно было, что говорила одна дама, а господин в лощенной шляпе грустно опустил голову и слушал ее назидание, глядя куда-то вдаль. Путешественники эти были никто иные, как Алешка Колечкин и спокойная сожительница его Маринка. Собственно, что было причиной возникшего так внезапно недоразумения, рассказывать не стоит, потому что поводом к подобному недоразумению могло послужить все, не исключая и самой привычки награждать время от времени друг друга оплеухами и таской за волосы. Но несравненно интереснее, как случился тот факт, что эти враги, решившие быть непримиримыми, вновь находились в такой близости. Это объясняется очень просто. Одно время Маринка разошлась с Колечкиным, Но потом, когда все дела были окончены, и она получила за некоторые поручения от графа Рогищева значительную сумму денег, она задумала вновь сойтись со своим покинутым другом. Была ли это сила долголетней привычки, или господин колечкин внушал ей действительное чувство, но факт тот, что Маринка употребила все старания, чтобы найти его. Она справилась у дворников старой квартиры, те ей сказали, что господин Колечкин выехал из квартиры и переселился за город. «Нет, этот мерзавец за город не поедет!» Бормотала Маринка, идя по улице и размахивая красным зонтиком. «Этот негодяй где-нибудь тут, только скрывается без паспорта. Животное это, наверное, ухаживает за какими-нибудь женщинами и водит с ними компанию. О, как я проучу его мошенника! Я непременно найду его, потому что теперь знаю, где искать!» Вечерело. Это был один из первых дней петербургской весны, когда между зимними и летним сезоном является промежуток, не имеющий никакого названия. Маринка зашла в кондитерскую и решилась провести тут остаток вечера до тех часов, когда будет пора ехать в уголок увеселения, где надеялась встретиться с Колечкиным. Какие-то два угостили ее чашкой шоколада, но так как она отвечала им грубо, то они скоро оставили ее в покое. Наконец, настал тот час, когда было пора. Маринка наняла извозчика и подкатила к дверям подъезда, украшенного двумя фонарями, свет которых мешался с отблеском угасающего дня. Она подошла к кассе, и вдруг... Вся кровь кинулась ей в лицо. Господин, вошедший, очевидно, перед нею, и получивший сейчас сдачу, был самый тот, кого она так страстно хотела увидеть. Колечкин был по обыкновению сильно пьян. Маринка уже занесла была руку, чтобы тоже по обыкновению дать ему первую приветственную пощечину, но опомнилась и только прошептала а животное, ты тут!» Колечкин совершенно растерялся. Он не знал, что ему делать – уйти ли из заведения или схватить за волосы мерзкую тварь, как он мысленно назвал уже Маринку. Но в это время она сказала ему «Дурак ты эдакий! Чем бы пьянствовать, лучше сыскал бы Маринку!» «Ведь без денег шляешься, а у меня, смотри, во сколько!» И Маринка вытащила откуда-то из-за корсажа пачку радужных. Глаза Колечкина радостно сверкнули. Он, ни слова не говоря, подставил руку колесом. Маринка вложила в нее свою, и парочка медленно, с достоинством, стала подниматься по усланной ковром лестнице. Граф Павел Радищев вскоре после всей этой истории подал в отставку и уехал вслед за своим тестем в имение, доставшееся ему по наследству. Припоминая письмо Андрюшке, он сомневался, что не совсем по праву вступает в права наследства, когда есть родной сын покойного князя, хотя и незаконный. Но что же ему было делать? Он не знал, где и кто этот несчастный. Теперь бы он и рад бы увидеть его, да не знал, как это сделать. Степанидин был, на свое счастье, в числе немногих, ускользнувших из рук полиции во время обыска в паутиннике. В петербургском доме для душевнобольных в отдельной комнате помещалась сумасшедшая Елена Николаевна. По временам на нее находили буйные припадки, во время их она требует пустить ее к кому-то, чтобы снести деньги. Старик Терентьев посещает дочь каждый день. И так как доктора не теряют надежду на выздоровление, то и он лелеет ее. Елена Николаевна, впрочем, относится к отцу сурово и, едва завидев его, приходит в возбуждение. Врачи решили, наконец, не допускать старика, и лечение пошло успешнее. В один воскресный день, вскоре после всего происшедшего, чиновник Курицын, проживающий в углу у сапожника и дошедший от пьянства во внеслужебное время до совершенно скотского состояния, решился по поводу ясного весеннего дня совершить прогулку за город на любимое кладбище. Для этой цели он напялил на голову рваный, засаленный картуз с кокардой, дырявая пальтишка и, взяв у хозяина Фатеры рубль счет пансиона, поплелся по улицам за город, предвкушая прелесть распить бутылочку водки, горлышко которой так аппетитно торчало из его рваного кармана. На кладбище, куда шел чиновник Курицын, был участок для могил самоубийц и преступников. Этот участок с особенным удовольствием и посещался чиновником Курицыным вот и кладбище. Молодая травка зеленела по бесконечным буграм, где были надписи на досках и обрубках. Чиновник Курицын, интригуемый содержимым бутылки, опустился около первой могилы. Это была еще свежая насыпь. Откупорив бутылку, он вложил горлышко ее в рот и, сладко прищурившись, стал втягивать булькающую влагу. От до половины, он огляделся кругом, и вдруг взорово упал на деревянную колодку, врытую в могилу, рядом с откинувшейся фалдой его пальто. Он вгляделся в нее и стал с удивлением протирать глаза. На доске было написано «Андрей Иванов Курицын». Чиновник долго морщил брови, двигал челюстями и вдруг захохотал дрянным старческим смехом. «Ага! Так вот ты где! То-то я слышал, что тебя поймали!» И затем, покачав головой, он прибавил «Эки ты, подлец, Андрюшка!» Конец книги Текст читал Александр Башков